«Пока не погаснет свет». Автор Александр Устинов «Задумываешься ли ты, что происходит, когда ночью в полной темноте ты закрываешь глаза?» Неправильно выразился. «Скорее, что может происходить в это самое время?» «По глазам вижу, что да. У меня с детства часто возникало такое странное ощущение, словно я не один нахожусь в комнате». Совсем рядом есть что-то таинственное, призрачное, неуловимое моему разуму. Тихий топот ног за стеной — это родителям не спится, или по коридору крадется неведомое тощее существо. Чуть слышный хруст шкафчика с посудой. Такой звук он временами издавал и днем, но только ночью. Ты сразу представляешь, как черный силуэт неловко цепляет его поверхность, проходя мимо к двери в твою комнату. Стоит совсем рядом. Незваного гостя от тебя отделяет лишь хлипкая полуприкрытая дверь. И сразу не догадаешься, поскрипывает ли она под легким сквозняком, или существо играется, наблюдая за тобой. Затем, как ты начинаешь учащенно дышать, ворочаться, натягивать одеяло повыше, стараясь скрючиться покомпактнее, лишь бы не открывать глаза. И только ты собираешься силами то к испуганному взгляду предстает обычная повседневная картина. Темная комната и вещи на тех же местах. Озираешься вокруг, учащенно дыша и недоверчиво хмурясь. На окне виден кусок ужасной рожи с прислоненными пальцами. Кажется, еще миг и костлявые пальцы начнут скрестись, пытаться проникнуть внутрь. Но это всего лишь игра света и тьмы. Все вокруг в порядке, можно спокойно ложиться обратно. Но почему не проходит испуг? Потому что там, в темноте, надежно скрытое от нас, действительно что-то есть. Что-то злое, неправильное. Желающее, чтобы твои глаза снова закрылись, и оно смогло опять вылезти, побродить по дому. Ведь это его жилище, а ты просто неприятная помеха, ненужный шумный гость в его владениях. «Только не надо морщиться. Вижу по лицу, что ты мне не веришь. Думаешь, я свихнулся?» Лучше бы так и было, но, к сожалению, нет. Хотя мне с детства тоже твердили, что виновато воображение, что со временем ты либо перестаешь замечать все эти сверхъестественные вещи, либо найдешь им научное объяснение. Я нашел. И толку. Почему люди уже взрослыми все равно пугаются банальных страшилок, все равно дергаются от шорохов ночью, боятся одежды, висящей на кресле? не решаются зайти в темную комнату и множество другого. Потому что мы все подсознательно чувствуем, что существует еще что-то за гранью понимания. Я все равно тебя не убедил. Попробовать стоило. Думаю, твой главный вопрос заключается в том, что почему тогда эти таинственные «они» не появятся, не убьют надоедливых жильцов, да хотя бы просто не прогонят их. Не знаю. Скорее всего, им это невыгодно. Я думаю, что они питаются нашими страхами, смакуют каждую эмоцию. А для того, чтобы сильно напугать человека, лучше всего оставлять небольшую тайну. Звуки, шум, силуэты. Остальное наш мозг дорисует самостоятельно, создаст правдоподобную картинку. В первую очередь пугают не чудовища с клыками и с клискими щупальцами. Нетрясущиеся полуразваленные мертвецы, неуродливые монстры на паучьих лапках. А банальная неизвестность. Лишь она заставляет наш разум придумывать самим наши страхи, наделять их материальностью. Поэтому для чего им показываться на глаза? Гораздо удобнее оставаться в тени, подкармливаясь человеческими фантазиями. Хотя тут я немного обманул тебя. Питаются они не только этим. Ну вот опять, не надо на меня так смотреть. Сложно поверить, знаю, но тебе придется. Я помню, как сам боялся, когда это произошло в первый раз. Не понимал, что все реально, что я не сплю. Что грань, отделяющая нас от них, настолько тонкая, она скорее похожа на слабую перегородку из картона, чем на кирпичную стену. Я все ощущал. Ты даже представить не можешь, как страшно, когда это возникает на твоих глазах. Извини, что так нервничаю и повышаю голос, никак не могу привыкнуть. Мне нужно следить за собой. Тут твоя правда. Так я продолжу рассказ. В моей старой квартире все и началось. Снова возникли старые детские страхи, про которые я и думать забыл. И это не просто ощущение, как от просмотра ужастиков, когда тебе некомфортно на душе, и ты побаиваешься темных уголков и похода в туалет поздно ночью. Нет, все серьезнее намного. Первыми появились шорохи, перестукивание, похрустывание внутри стен, звон посуды, шум, который происходит не так часто. Но у меня дома он стал звучать каждую ночь. Тихо, но настойчиво. Я вставал, включал свет, но ничего не обнаруживал. А когда засыпал, на краю слуха снова раздавалось хриплое покашливание и скрипы пола по направлению к двери. Едва уловимое дуновение ветерка... И я ощущал, как совсем рядом со мной кто-то упирался в постель и, склонившись, стоял часами, разглядывая меня. Затем вещи в квартире начали гулять. И это тоже необычная забывчивость. Типа думал, что положил ключи на стол и на самом деле оставил их на тумбочке в коридоре. Нет. Предметы могли обнаружиться в самых неожиданных местах. Кружка под диваном, футболка, которую повесил на кресло. Перелетало на подоконник, само кресло, сдвинувшись, оказалось на утро у шкафчика с одеждой. Кресло меня и напугало больше всего. Я помню, как проснулся от скрипа колесиков по ламинату. Что-то массивное, черное двигалось прямо на меня. Медленно и неотвратимо. Крик застрял в горле, хотелось завопить, но глотку перехватило от страха. Не знаю, как я не посидел в ту ночь. Включался свет на кухне, загорался экран монитора на столе. Системник оживал среди ночи, натужно гудя кулером. Всего не перечислить. «Наверное, ты спросишь, почему я не переехал в другую квартиру?» Растворилась такая чертовщина. «Отвечу. Переезжал. И не раз. Сразу после ночных прогулок кресла я нашел себе новое съемное жилье. И даже многие вещи оставил, лишь бы поскорее смыться из проклятого дома. Надежды не оправдались». Прошло от силы всего пара недель, и все повторилось. Звуки, шорохи, неясный силуэт за шторой, тихое царапанье пола у изголовья. Не помогал даже алкоголь или беруши. Они могли только смягчить ощущения, сделать их малозаметными и менее слышимыми. Все равно стоило мне лишь закрыть глаза, как нечто из темноты выползало, бродило рядом, заставляя лежать и трястись на кровати. Знакомых было не так много, чтобы постоянно ночевать у них, поэтому я стал часто переезжать. Но мой незримый гость также перемещался со мной. Не сразу, но он обязательно давал о себе знать. И с каждым разом становился все злее, словно подталкивая к осознанию, что нужно сделать, чтобы утихомирить его. Я не сильно напугал тебя. Извини, если да, мне не часто удается пообщаться по душам. Обычно люди крутят пальцем у виска, думают, что я шучу, что прикалываюсь над ними. Наивные. К ним тоже когда-нибудь заявится ночной гость, требующий свое. Когда ему надоест подпитываться обычным страхом, когда он захочет другого деликатеса. Вот тогда я посмотрю на вытянувшиеся рожи этих болванов. «Тише, тише, не бойся». Обещаю, что больше не буду повышать голос. Просто каждый раз я заново проживаю все эти ужасные моменты. Врагу такого не пожелаешь. Первым исчез мой друг. Да, знаю, как это резко прозвучало. И неправдоподобно. Егор сам напросился в гости. Рассорился с девушкой, попросил переночевать. Я только был рад его предложению. Мы выпили... Он рассказывал, из-за чего произошла ссора. Я поддакивал. Обычные пьяные посиделки на кухне. Я разобрал ему диван, завалился спать, а затем проснулся. Кажется, было часа три ночи. Сон мгновенно прошел, когда я услышал тихие шаги за стеной. Хотелось крикнуть, спросить, не Егор ли это встал попить воды. Но я лишь продолжал лежать, боясь что-либо сделать. Шаги приблизились, в дверь легонько поскреблись. Раздался еле слышимый смешок, и все стихло. Я на ватных ногах кое-как вылез из комнаты и обнаружил, что Егор пропал. Совсем пропал, понимаешь? Смятая постель и одежда были доказательством, что он был у меня, что это не причудилось. Обувь тоже осталась на месте. Уйти куда-нибудь в трусах он не мог, потому что дверь оказалась закрыта. Я побежал на балкон, но и там никаких следов. Никакого тела внизу, ни черта. Просто испарился и все. Ты, наверное, гадаешь сейчас, что же я сделал? Я не стал никуда обращаться. Не надо так смотреть, на моем месте каждый поступил бы так же. А что я мог сказать? Что друг куда-то испарился, а я перед этим слышал тихие шаги невидимого существа, которое путешествует со мной по съемным квартирам? Звучит не очень. Я просто собрал все его вещи и надежно спрятал, а в дальнейшем уничтожил. Постарался выкинуть происшествия из головы, придумывая разные версии, в которых с другом все было хорошо, хотя подсознательно и знал, что это вранье. К счастью, Егор не говорил своей девушке или кому-нибудь еще, что останется ночевать у меня, поэтому лишь пару раз ко мне приходили из полиции. Задавали мелкие вопросы, когда я видел его в последний раз – не рассказывал ли он мне чего-нибудь странного, как вел себя, были ли у него трудности на работе или личной жизни. Да, еще его вторая половинка одно время названивала, словно чуя, что я в этом как-то замешан, хотел выведать любую информацию, но все спустилось на тормозах. Я оказался хорошим актером, играя роль ничего не знающего человека. А еще я понял, что после исчезновения друга стало проще спать. Никаких посторонних шумов, никто не ходил ночью по комнате, никакого безотчетного страха перед неведомым ужасом. Все словно испарилось вместе с Егором. Но через месяц опять вернулось. Я вижу испуг в твоих глазах. Не надо так волноваться. Может, водички? Нет? Ну ладно, я тогда продолжу. Осталось совсем немного. Следующая исчезла девушка, с которой я познакомился в баре. Люди вокруг, громкая музыка, веселая атмосфера. Раньше все это очень помогало мне отвлечься от грустных мыслей, от нежелания идти домой. Было я таким временным приютом, перевалочным пунктом, в котором я накачивался алкоголем, чтобы набраться решимости возвращаться в квартиру. Девушка сама подошла, познакомилась, напросилась в гости. Была явно навеселе и хотела продолжения веселья как и я. Помню, как мы завалились ко мне домой, как принялись скидывать мешающую одежду прямо в коридоре, как я напоследок щелкнул выключателем в комнате. Лишь только погас свет, как меня оттолкнуло в сторону. Я больно приложился головой об письменный стол, зашипел сквозь зубы, а потом мгновенно заткнулся. Атмосфера страха резко обрушилась, надавила на нервы, сжимая виски стальной хваткой. Казалось, голова сейчас взорвется от этого внешнего давления. Темнота была непроницаемой, такой густой, такой пугающей. Снова прозвучал тихий топот ног. Девушка что-то зашептала, пытаясь найти меня, а затем... Я видел лишь ее едва различимый силуэт, к которому присоединился еще один. Я закрыл рот ладонью, лишь бы не завопить во все горло. Оно склонилось над девушкой, вытянулось, как чудовищно огромный стебель... Раздалось шуршание, и девушка задергалась. Она издавала какие-то хрипы, словно ей закрыли рот плотной тряпкой, заколотила кулачками по полу, всхлипнула и замолчала. Я опялился в кромешную тьму, в которой прекратилось любое движение. Ощутил дуновение ветра, от которого сбоку заколыхались шторы. Что-то длинное пошевелилось в темноте и двинулось в мою сторону. На полпути остановилась, будто раздумывая, а затем тихо рассмеялась. Давление на мою психику было таким сильным, что я потерял сознание. Очнулся под утро. И догадайся, что я обнаружил. Опять ничего, никакого следа от девушки, лишь куртка, сапожки и платье на полу рядом с диваном. Зато после этого меня опять перестали преследовать ночные кошмары. Тогда я и понял, что нужно делать. Время от времени следует насыщать его, чтобы он успокоился. Я уже привык к этому, поэтому стараюсь совершать все аккуратно. Меня беспокоят лишь провалы в памяти. Никак не получается перебороть свой страх при его появлении. Паника и ужас проникают в мозг, невзирая ни на что. Как бы я ни храбрился, но сознание всегда отключается хотя бы на пару часов. Наверное, защитная реакция организма. «Извини за долгий рассказ. Редко удается выговориться. А ты к тому же хороший слушатель. Такое редко случается, к сожалению. Но всему приходит конец. Не плачь, пожалуйста. Ну уже перестань. И не надо дергаться и пытаться закричать. Узлы на веревке надежные, ты только сделаешь себе больнее. Давай я поправлю тебе кляп. Мне тоже не нравится то, что я делаю, но по-другому не получается». Ты теперь хотя бы знаешь всю историю вкратце. Все, что скоро ожидает тебя. Я считаю, так будет правильно. Сейчас я выключу лампу, и когда погаснет свет, придет он. Я уже слышу его тихие шаги на кухне. Поскрипывание пола по направлению к нам. Ему явно не терпится начать. Ты тоже это слышишь? Почему ты машешь головой? Думаешь, я не вижу, что ты не поверила ни одному моему слову? Ничего. Ничего. Скоро мы увидим, кто прав. Прощай. Жаль, что так получилось, но... Мне приятно было общаться с тобой, хоть и недолго. На счет три я щелкну выключателем и постараюсь не смотреть в твою сторону. А затем просто соберу одежду в пакет. Один. Два. Три. Оно под кроватью. 20 сентября. Мелкий дождь заунывно стучит по стеклам, все больше и больше навевая уныние. Последние отголоски теплого сентября закончились. Теперь на смену пришли только слякоть и осенняя депрессия. Такая погода, по идее, должна помогать клонить в сон, но не в моем случае. Всему виной, как бы правильнее написать, шорохи под кроватью. Возможно, кому-то это показалось бы глупостью, незначительным происшествием или просто разыгравшейся фантазией. Не спешите смеяться. Хотя кому я говорю? Текст прочитаю только я сам. Для этого и начал вести записи на ноутбуке. Помню, в школе и в институте делал так же. Формулировал все мысли, события, непонятные случаи. Вдруг поможет и теперь. Поможет не сойти с ума. Шорохи начались несколько дней назад. Сам я по натуре безбоязненный человек Люблю смотреть страшилки на ночь Или прочитать жуткую крепоту перед сном И вполне нормально себя чувствовать после Нет, конечно, ужастики немного действуют на нервы и спокойствие А тут я чуть соврал Идти в туалет посреди ночи, лежать смотря в темноту Или с закрытыми глазами ощущать мурашки по коже От фантазий об ужасном изголодавшемся существе Притаившемся за занавеской Все это хоть и в малой форме но дает заряд адреналина и страха. Дает поверить на часок-другой, что потустороннее присутствует рядом. Что может быть существует непостижимое нашему разуму и неподдающиеся логике. А потом испуг пропадает и все опять становится обыденным и скучным. Так вот, шорохи бывали и раньше, самые разные. Думаю, их все слышали по ночам. Скрипы пола, скрежет пружин кровати и подобная ерунда. Еле слышный треск досок, шум задребежавшего старого холодильника или хруст пластика окон. Можно долго продолжать список ночных звуков, от которых глупые люди покрываются мурашками с рублевую монету. Но в моем случае все пошло по другому сценарию. Сам бы не поверил, расскажи мне кто-нибудь подобную историю. Обычный шорох под кроватью заставил меня очнуться от сна. Вначале я даже не понял, откуда идет источник шума, все еще находясь где-то в дремах. Шорох повторился. Тихий, на грани слуха, словно небольшой зверек поскребся ногтями. Помню, улыбнулся такой аналогии. Какие к черту животные ночью в доме? Скреб, скреб, в районе головы. Я не поленился и свесился с кровати, вглядываясь в темноту. Пусто. Пусто и пыльно. Повернулся на бок и быстро снова заснул. Не знаю, были ли какие-нибудь звуки после. На Но следующую ночь все повторилось, только громче. После тяжелого рабочего дня я очень устал и вымотался, так что поел и сразу свалился на койку. И когда часа через три что-то зацарапалось об изголовье кровати, я и не пошевелился, думая, что это продолжение сна. Но по волосам словно прошлась ладонь, еле-еле касаясь их. Вот тогда сон слетел сразу. Я вскочил и принялся озираться по сторонам, чувствуя, как бешено заколотилось сердце и предательски побежали мурашки, холодя кожу. Ничего лишнего в темноте не обнаружилось, и никого. Шкаф с одеждой, табурет с лежащим телефоном и небольшая тумбочка с мелким скарбом типа дезодоранта и расчески. Из-за неприкрытых штор в комнату пробивался свет, давая немного видимости. Я приблизился к шкафу, щуря глаза. Заметил, что дверца чуть приоткрыта. Возможно, сам забыл закрыть, складывая туда перед сном свитер. Скрип кровати сзади я воспринял не очень хорошо. Издал испуганный всхлип и развернулся. Вот это уже было необычно и до чертиков пугающе. Это точно произошло? Или в темноте я ошибся? Казалось, что кровать сдвинулась на пару сантиметров влево. «Практически незаметно, если не помнить, в каком положении она была раньше. А я сам помню, в каком?» Ошеломленно покачал головой и долго стоял в темноте, обдумывая, подходить или нет. Все-таки приблизился, потряс подушку, которая тоже лежала не так, как надо. «Человек, верящий в мистику, демонов и нечисть, сразу бы собрал манатки и пулей выскочил из дома». Ему больше не нужно было бы никаких непонятных вещей. А я плюнул на все и свалился на кровать. Мысли о том, что если сейчас не высплюсь, то на работе помру совсем, перевесило потустороннюю чепуху. Я не заметил, как уснул. И ни единого скрипа не слышал. Друзья не поверили, когда я им рассказал про ночные скрипы во время обеденного перерыва. Решили, что шучу и посоветовали заниматься делами, а не выдумывать страшилки. Сейчас, написав все, что со мной произошло ранее, стало даже как-то полегче. И унылая погода не кажется такой плохой. Возможно, и впрямь я напридумывал себе не того, чего нужно. Во всяком случае, перечитав текст, я понял, что это действительно напоминает одну из унылых крипи-стори, заполонивших интернет. Может, надо попробовать себя в роли писателя? Пойду спать. Завтра сложный день. 21 сентября. Время опять позднее, но смыкать глаза нельзя ни в коем случае. Навел себе кофе покрепче, уже четвертую кружку и выключил везде свет. И главное, закрыл дверь в спальню. А все из-за прошлой ночи. Пишу и все равно не верю. Но такого мозг точно не придумал бы. Хриплый вздох в ухо разбудил меня тогда за секунду. Я нечленораздельно замычал и поднял голову краем глаза, видя расплывчатый силуэт Слева. Он не шевелился, а стоял, скрючившись в углу. Тяжело дыша, я зашарил рукой в поисках телефона. «Да что тут за чертовщина творится?» Скрип пола под кроватью переместился к ногам. Внизу что-то зашуршало и затихло. Лишь сердце громом отдавалось в ушах. Наконец телефон был найден, и трясущимися руками я направил подсветку в сторону угла. Там никого не было. Лишь занавеска чуть колыхалась в такт движением легкого ветерка. Скрип повторился. Даже скорее не скрип, а словно кто-то шустро прополз под кроватью, извиваясь как змея. Нет, нет, нет! Такого быть не может! Это же обычный шум. Надо всего лишь успокоиться. Но увещевания помогали плохо. Особенно, когда одеяло начало само сползать на пол. По моему ужасу я почувствовал натяжение ткани в районе ног, будто что-то дергало одеяло, пытаясь его забрать. Я тут же, хоть и дрожа от страха, свесил голову, сжав кулаки. Не знаю зачем, то ли приступ ярости, то ли приступ страха, а может все вместе? Глазам предстала пустая пыльная поверхность пола, такая же, как вчера и последние два месяца проживания. Но внимание привлекли четкие отпечатки грязных ног рядом с моими тапками. Маленькие, словно принадлежащие ребенку. Ребенку с очень длинными пальцами. В это время кто-то быстро пробежал мимо по направлению к двери из комнаты, заставив похолодеть кожу. Заломило от вспыхнувшего страха затылок. Я рывком дернул головой и заметил лишь тощий силуэт, тут же слившийся с темнотой. От неожиданности телефон выпал из рук, упав с громким звуком на пол. Я начал шарить пальцами внизу и уже почти нащупал его вместе с непонятной склизкой мерзостью, обхватившей на секунду ладонь. Такого вынести я не смог. Выскочил из комнаты, захлопнул ее и остаток ночи провел с включенным светом, не решаясь зайти за валяющимся телефоном. На руке не осталось никаких следов но я точно ощутил чужое прикосновение. А вот видел ли я в свете фонарика небольшое существо, тощее настолько, что были видны позвонки, это другой вопрос. Либо моя фантазия настолько разыгралась, либо у страха глаза велики. Фух. Когда переписываешь произошедшие события, все опять превращается в глупую страшилку. Все начинает казаться не таким пугающим и менее реальным, словно я спал, и мне все это приснилось. Могло ли так быть? Из-за работы слишком крепкий сон, что я даже не понимаю, где он заканчивается, и начинается реальность. Может, и сейчас я все еще сплю? Нет. Но очень хочется. Кофе совсем не помогает. Глаза слепаются, словно на них повесили по мешку картошки. Через каждую минуту прислушиваюсь, нет ли шума из комнаты. Потом это надоело, и я включил музыку, хоть немного разбавить тишину приятными звуками. Буду стараться не засыпать как можно дольше. 23 сентября. Вторую ночь провожу у друзей. Соврал, что квартиру затопили сверху, и соседи, виновные в этом, теперь спешно помогают с ремонтом. Сказочка не очень, но лучше так, чем провести еще несколько бессонных ночей дома. Хотя, чем дольше я там не появляюсь, тем больше кажется, что я все действительно придумал. Но перед глазами тут же встает тощее непропорциональное существо, скрючившееся под кроватью, и руки начинают против воли потрясывать. 25 сентября. Все-таки ночевать у друзей вечно не получится. Да и отмазки, что соседи затеяли ремонт или то, что затопило квартиру, долго не протянут. А говорить правду никто не поверит. И главное, какую правду? Я сам не могу ответить на этот вопрос. Что тут творится и не плод ли это моего больного воображения? Поэтому решился приехать домой, но не один, с подругой Катей. Давно не решался позвать ее, а тут сразу двух зайцев, как говорится. Надеюсь, все будет хорошо. 26 сентября. Я снова дома. Шорохи и скрипы прекратились. Не знаю, хорошо это или плохо. Вчера, сам того не желая, постоянно просыпался и оглядывался по сторонам. Так и ожидая, что из-под кровати высунутся гнилостные ручонки с кривыми когтями. И оставляя слизь на простыне, утащат девушку к себе. А я сойду с ума в одиночестве и темноте. Жаль, что сегодня Катя не смогла приехать. Я включил везде свет на всякий случай. Спать буду тоже в гостиной. В своей комнате пока что страшно. Хотя и понимаю, что это глупо. 27 сентября. Спал на диване, как убитый. Дверь в комнату закрыл на ключ. Мало ли что, осторожность не помешает. Но сегодня, думаю, переночую там. Проверю обстановку. 28 сентября. Пишу строчки трясущимися пальцами. Наверное, это будет последняя запись перед отъездом. Текст, как в дешевом ужастике, но по-другому не сказать. Тело колотит, а на голове, похоже, появились седые волосы. Нервишки нехило пошатнулись вместе с психикой. Сам не знаю, зачем печатаю все, ведь пока еще темно, нужно валить отсюда. Вещи уже собраны прямо с утра. Не пошел на работу и принялся закидывать одежду в сумки и пакеты, не особо церемонясь. Не знаю, как буду объясняться, но здесь оставаться совсем не вариант. Ладно, пока на улице еще только начинает садиться солнце, распишу все по порядку. Ужасная ночь. Снова разбудили шорохи и скрипы. Громкие и настойчивые они безостановочно терзали уши и исходили как будто из стены. Внутри стены что-то скрежетало, перемещаясь ближе и ближе к моей голове. Неправдоподобная чушь, но теперь я не знаю, во что верить». Царапанье кроватных досок, а затем хриплый шумный звук, словно большое животное, втянуло в воздух через слюнявую пасть. Чувство самосохранения вопило, вали из комнаты и не оглядывайся. Но я хотел узнать причину своих страхов и бессонных ночей, болван. Медленно опустил голову, забыв захватить телефон с табуретки. Свесившееся одеяло мешало посмотреть на то, что пряталось под кроватью. Я лишь слышал тихое сопение. С криком дернул вверх ткань, открывая себе обзор. Пустота и резкая мгновенная тишина. Покрутил головой и снова вскрикнул, уже от ужаса, и гнева. Рядом на краю зрения появились две тощие костлявые ноги с длинными пальцами. Поднять глаза повыше я не смог, из-за нахлынувшего всепоглощающего страха. До этого момента я никогда не ощущал такого животного ужаса. Мозги просто-напросто перестали соображать. Раздался смех и обладатель ног промчался по полу к выходу. Закрытая дверь была непреградой на его пути. Просто топот ног резко оборвался, а затем скрип ручки двери. Я не видел, как оно выбралось. Или осталось тут. Накрылся с головой под одеяло, сжался в комочек и принялся молиться. Молитва состояла из нескольких слов, бессвязно мною повторяемых. «Пожалуйста, пожалуйста, уйди, прошу!» Я старался не шевелиться, но тело все равно сотрясалось. Скрип досок у двери и тихий шажок ко мне. Скрип и шаг, шаг и скрип. Повторение этих действий приближало шуму, незваное существо, которое передумало уходить. Ближе и ближе... Я закрыл глаза, ощущая смрадное дыхание. Тварь стояла рядом, буквально в нескольких сантиметрах от кровати. Сопение напротив моего лица заставляло рассудок еле сдерживаться, чтобы не отключиться. Про телефон я и думать забыл. Про то, чтобы вскочить и побежать на выход. Я просто превратился в маленького ребенка, боящегося любой тени и звука ночью. Мечтал, чтобы все поскорее закончилось. Затем оно, кряхтя, опустилось вниз и, судя по звукам, залезло обратно под кровать. Весь остаток ночи я провел в постели, стараясь не шевелиться и дышать через раз. Каждое мое неловкое движение сопровождалось угрожающим рычанием снизу и царапанием под доском. Не знаю, как я вообще остался жив. С первыми лучами солнца звуки пропали, и я смог выползти на негнущихся ногах с постели. Под кроватью, конечно же, ничего не было. Лишь мое перекошенное лицо напоминало об ужасных событиях. Вроде все, что хотел написать. Осталось только свалить отсюда. Позвоню матери, попрошусь на пару дней. Оно прямо подо мной. Я ощущаю, как тварь шевелится под кроватью. Телефон остался на столе, до него не добраться. Что же... И что это за белиберда? Мужчина в возрасте хрустнул пальцами рук, еще раз внимательно читая последние строчки. «Похоже на то, что он провел руками по клавиатуре», — ответил молодой человек в полицейской форме. «Или на то, что его стащили с кровати. Стащило то чудище, а пострадавший цеплялся за все подряд пальцами». Мужчина, глядя на вытянувшееся лицо своего сотрудника, усмехнулся. «Я шучу, Жень». «А вот мне не смешно, Сергей Павлович». Обиженно отозвался Евгений. «Что с парнем по итогу? Как его там?» «Хитров Николай!» С работы забили тревогу на следующий день. Звонили в дверь, там никто не отвечал. Тогда набрали нам. Лаконично отвечал Евгений, смотря вперед. «Мы вскрыли квартиру. В комнате обнаружили и ее хозяина. Валялся под кроватью, вжавшись в угол. По всей видимости, все дни так и провел». Когда стали вытаскивать его, начал вопить, что тварь где-то рядом, рыскает в темноте, и подобную чепуху. «Сошел с ума?» «Судя по этим записям, да», – задумчиво продолжил сотрудник. «На работе поспрашивали, и там сказали, что он последние недели был немного не в себе. Девушка, с которой он спал, тоже ответила, что вел себя странно. Полночи ходил по квартире, зыркая по сторонам и углам, поэтому и отказалась приезжать еще раз». «И что?» Человек свихнулся от шорохов. Недоверчиво хмыкнул мужчина. За такое короткое время? Мы же не знаем, сколько хитров действительно слышал эти звуки. Может быть, несколько месяцев. Какое-нибудь эхо, мыши в конце концов скреблись, а он нафантазировал, не незнамо что. Будем старую медкарту искать и просматривать. Может, там что-нибудь интересное обнаружится? Добро, добро! Махнул рукой начальник, давая понять, что все, что хотел, он спросил. Не знаю, какое сейчас число. Мне не хотят говорить. Лишь дают какие-то таблетки на ночь, и врачи все время расспрашивают про детство, школу, институт. Слышал ли я звуки раньше? А я не могу вспомнить. Голова сразу начинает болеть. Неясные образы проносятся перед глазами. Быстро, не успеваю ничего понять. Врачи это, похоже, не очень радуют. Зато меня радует, что шорохи прекратились. Наконец-то можно выспаться с помощью лекарств. Ну вот беда. Сегодня почему-то забыли дать таблетки. Возможно, так нужно. Не буду преждевременно стучать в дверь, прося подойти санитара. Скрип? Что это? Скрип? Что-то зашуршало под койкой, недовольно ворочаясь в темноте. «Эй! Кто-нибудь!» Я поначалу не узнал свой охрипший от неожиданности голос. «Пожалуйста!» Оно у меня под кроватью Ших Раздалось кряхтение и кровать мелко затряслась от ударов снизу Вначале слабых, а потом все более рассерженных Я продолжал надрывать глотку, прося, умоляя кого-нибудь прибежать мне на помощь Из мрака в районе нижнего края больничной койки Высунулась бледная рука, цепко хватая простыню Следом за ней показалась и вторая а за ней и сам обладатель, скрытый темнотой, но от этого еще более пугающий.